Глава 48 Ирен Ирэн шла от вокзала почти бегом. То, что сначала ей показалось плодом больного воображения, теперь обрело реальную угрозу. От самой электрички за ней шел мужчина. Высокий, худой и в капюшоне он выглядел, как половина местных жителей, но вел себя очень странно. Он не приближался к ней более чем на 50 метров, но при этом даже не прятался. Если она ускоряла шаг, то он ускорял шаг вместе с ней. Если она останавливалась, то и он останавливался тоже и с вызовом смотрел на нее. В его холодной уверенности было что-то охотничье. Как на назло, Ирен шла по тихой улочке, где почти никого не было, и она в сотый раз пожалела, что не поехала на такси. «Нельзя идти домой, иначе он узнает, где я живу», — лихорадочно соображала она. «Если еще не знает. Но куда тогда идти?» Она взяла телефон и открыла приложение такси. На таких узких пешеходных улочках такси никогда не останавливается, но в нескольких минутах от нее находился небольшой отель, и именно туда можно вызвать машину. Стараясь не сбавлять скорость, она одной рукой пыталась указать на смартфоне место подачи такси, а второй крепко держала сумку на случай, если этот парень окажется простым уличным воришкой. «Отлично. Машина будет через 6 минут. Осталось только добежать». Она обернулась, но высокого мужчины нигде не было. Тогда она остановилась и внимательно осмотрелась по сторонам. «Этого не может быть!» Он был здесь только что. Ни переулков, ни арок, ни магазинов. Куда он мог деться? Сердце Ирен забилось еще сильнее, потому что это было похоже на игру в кошки-мышки. С ней играли, намеренно ее пугая. Не в силах справиться с накатившим страхом, она бросилась бежать в сторону отеля. И только оказавшись перед нарядным ухоженным входом рядом с портье в зоне действия камер, она выдохнула. «Вот и мой таксист», — подумала она, увидев подъезжающую серую машину. И вдруг ей на плечо легла рука. Она вздрогнула от страха и резко повернулась. «Не надо так спешить. Можно упасть!» Этот голос. Тот же голос, который она слышала на балконе у Катрин. и Рен рывком открыла дверцу такси и влетела внутрь. «В порт! Езжайте в порт!» — резко крикнула она таксисту. Добрый вечер, мадемуазель. Добрый вечер, месье! Езжайте в порт! Конечно, мадемуазель. Температура в салоне комфортная или сделать похолоднее? От страха Ирен даже не смотрела в окно, думая, что увидит тот же охотничий взгляд. Месье, умоляю, езжайте в порт. Мой муж, кажется, там развлекается. Быстрее, прошу вас! Таксист понимающе посмотрел на нее и, наконец. Поехал, но все же не так быстро, как хотелось бы Ирен. Знаете, нет, я передумала. Покатайте меня, пожалуйста, по городу. Я хочу подумать, как мне лучше поступить, сказала Ирен спустя несколько минут. Хорошо, мадам, но уже 7 часов вечера, и мне нужно завершить эту поездку, потому что после 19 часов включается ночной тариф. Замечательно. Ирен каталась минут сорок. Городок был небольшой, ехать особенно некуда, а центральные улицы они уже проехали по два раза. Наверное, она оторвалась от хвоста. Надо, наконец, возвращаться домой. Она же не может кататься так до утра. Тем более, что приехало такси вовсе не эконом-класса, и со своим ночным тарифом оно пробьет брешь в ее и без того опустевших карманах. Наконец, она подъехала к своему дому и вышла из машины. Вокруг было все тихо. Ее соседка Элен с первого этажа категорически не любила задергивать шторы. Впрочем, этим отличались все французы. Идя по улице, можно легко заглядывать в окна и видеть все происходящее внутри. В основном по вечерам все смотрят телевизор или едят. Грубоватая и неприветливая Элен... Никогда не нравилась Ирен. Она держала крошечное кафе на три столика в центре города и аренда с налогами забирала почти весь доход. Так что Элен работала там и барменом, и официанткой, и уборщицей одновременно. Вечером после закрытия она сама мыла полы и заносила три уличных столика внутрь, чтобы на следующий день снова открыться. Дурацкая, нескончаемая рутина. Триумф неинтеллектуального труда — над молодостью и перспективами. Такую работу Ирен никогда не понимала и, видимо, не особенно заботилась о том, чтобы скрыть свое отношение к соседке. Но сейчас она пожалела, что не подружилась с ней в свое время. Идти в квартиру одной было страшно, особенно после преследования. Поэтому, подумав минуту, она пересилила себя и позвонила в квартиру Элен. Поздоровавшись, Извинилась за беспокойство и объяснила свое появление. «Я хотела бы пойти на митинг в поддержку сокращения рабочих часов, который будет в воскресенье на площади. Вы не знаете, во сколько он начнется?» Лучший способ познакомиться и подружиться с соседями — отправиться на митинг. Французы в этом смысле совершенно уникальны, поскольку с рождения учатся бастовать и противостоять. Неважно, кому — И не так важно, по какому поводу, это гражданская позиция, которую они все имеют привычку отстаивать. На митинги и протесты ходят целыми семьями, с маленькими детьми на плечах и в колясках. Здесь никто не опасается беспорядков или того, что они выйдут из-под контроля, во всяком случае в маленьких городках. Это все напоминает... Карнавальное шествие, где люди объединяются идеей, встречают друзей, соседей, болтают о жизни, скандируют речевки и, в конце концов, непременно добиваются каких-нибудь привилегий. А если и не добиваются, то как минимум сбрасывают напряжение. Побастовали — и хорошо. Но бывают случаи, и они не редкость, когда забастовки продолжаются несколько дней. «Ты хочешь пойти на митинг?» Недоверчиво переспросила Эллен. "Ну да. Тебе плевать на сокращение рабочих часов. Что тебе на самом деле нужно?" Э, "Э, ну нет, вы не правы. Ой, ладно. Или говори, что тебе нужно, или иди отсюда." "Ладно", выдохнула Ирен. "Я боюсь идти домой." "Почему? Из-за тех парней?" "Каких парней?" — встрепенулась Ирен, — которые только что прошли наверх. Мадам Писак в свои семьдесят три вряд ли ждет гостей. Люк с четвертого этажа опять сошелся с женой и уехал к ней, так что остаешься только ты. Ирен уставилась на нее, не зная, что сказать. «Какая же я дура! Я и правда думала, что, покатавшись в такси полчаса, смогу обезопасить себя от этого психоневидимки?» «Может, попросить помощи у Элен?» «Нет, она здесь ни при чем, еще не хватало ее впутывать в это дело». «Хочешь, я пойду с тобой?» Словно прочтя ее мысли, спросила Элен. «Я родилась в Марселе и знаю, как разговаривать со всякими уродами, а то ты такой нежный цветочек, они тебя сразу раздавят». «Нет, не нужно, это может быть опасно». «Мой отец изнасиловал мою мать! И так появилась я! Я росла в таких районах, где каждый день кого-то убивали! Давай, не ссы. Тебе все равно нужно как-то отшить ублюдков! Вечно бегать ты не сможешь?» «Может, лучше вызвать жандармов?» «Да что ж ты за дура такая! Прямо бесишь меня! Им вот делать нечего, как выезжать на каждый вызов, да? Да им пофигу на тебя! Да, собственно, и мне тоже!» неожиданно сказала Элен и громко закрыла дверь. «Господи, что делать-то?» — подумала Ирен. Дверь вдруг снова открылась. «На вот, возьми!» — Элен протянула пистолет. «Просто хренач! Маши им во все стороны, и если придется!» Хреначить пистолетом Ирен вообще не хотелось. Но странным образом оружие заставило ее почувствовать себя более уверенно. Ладно, я действительно не смогу бегать вечно. К тому же надо узнать, кто это. Буду вести себя как Элен, как будто я из криминальной марсельской семьи. Да что там Марсель? Можно просто вспомнить родную деревню. Место, где в драке могут оторвать ухо, и это считается привычным делом, формирует человека. Как не пытайся вытравить это из себя, оно где-то да проявится. «Только он не заряжен, если что», — предупредила Элен. Ирен поднялась на свой этаж и обнаружила дверь приоткрытой. «Так, парни», — громко сказала она, — «я сейчас спокойно зайду, и мы поговорим. У меня в руках пушка, и должна сказать, что я та еще психопаточка. Мой отец убил мою мать, и так появилась я» так что могу начать палить в разные стороны. Вы же не хотите случайно остаться без бубенчиков, да?» Молчание. «Ну все, я захожу», — продолжила Ирен. «И правда, с пушкой», — лениво сказал уже знакомый Ирен, мужик в купюшоне. Рядом стояли еще два парня. У Ирен вспотели ладони, потому что точно такая же сцена уже была с ней совсем недавно. Она и три злобных урода. «Давай по делу!» — прервала она незнакомца. «Кто тут главный, ты? Братьев Перуза, знаешь?» «Ну и?» «В обиду меня не дадут просто так. Заступиться есть кому, так что давай сразу говори, что тебе надо?» «Слышь, подруга, ты давай обороты сбавь. Братья Перуза за каждую шавку портить отношения с уважаемыми людьми не будут». Так что, поспокойнее. Ты мне денег должна. Я? воскликнула Ирен. Я первый раз тебя вижу. А вот подружка твоя сказала, что на тебя можно рассчитывать. Какая подружка? Ирен не могла поверить в то, что услышала. Катрин? Ну вот видишь, а говоришь, не знаешь. Шутишь? Это я дала ей денег в долг, с дуру. Я, наоборот, пострадала. У меня нет ничего. Нет у меня больше денег. Нету! Ну, тогда придется тебе отрабатывать, дорогуша. Сколько она была должна? Спросила Ирен. Сто штук. Сто штук чего? Переспросила Ирен. Сто тысяч евро? Это шутка такая? Не советую со мной шутить, ответил мужчина. «Даю тебе сутки. Через сутки я хочу получить свои деньги обратно». «Не-не-не», — не", заявила Ирен, — «даже при всем желании я тебе за сутки ничего не найду. Если так не терпится, давай, прямо сейчас забирай меня и в оборот. Куда там девают похищенных? В рабство? На органы? Лучше давай сразу, потому что за сутки я все равно ничего не смогу». «Если хочешь дать мне шанс что-то добыть, нужна неделя!» Мужчина посмотрел на Ирен и ее пистолет. «А ты с шизинкой, да?» «Да. Три дня. Даю три дня, а потом все-таки на органы. Для проститутки ты уже старая». Второй парень, молчавший все время, уходя, обернулся и произнес... Ушку хорошо бы зарядить в следующий раз. Не помешает.